Какое-то доброе дело совершили. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? Лорд Генри положил себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпал ее сахаром. Этого я никому другому рассказывать не стал бы, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным х в а с т о в с т в о м но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибиллу Вэйн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибиллу Гарри? Каким далеким кажется то время. Так вот, э -э, Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка –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 «Милый мой, как много в вас еще при забавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека и ее среды? Выдадут ее замуж за г р у б и я н а в о з щ и к а или крестьянского парня, а знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело». Она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, что ваше великое самоотречение было большой моральной п о б е д о й Даже для начала это слабо. Кроме того, почем вы знаете? Может быть, в а ш а гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренным звездным сиянием? Перестаньте, Гарри!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 На такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий. Мой развод, самоубийство Ална к э м б е л л а а теперь еще загадочное исчезновение художника. В Скотланд-Ярде думают, что человек в сером пальто, уехавший 9 ноября в Париж,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 Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света. — А как вы думаете, Гарри, куда мог деваться Безел? — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым он говорил об этом. — Понятия не имею.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 что в наше время человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явления, которые в нашем девятнадцатом веке еще остаются необъяснимыми и ничем неоправданными. Смерть и пошлость. Давайте перейдем пить кофе в концертный зал. Хорошо, Дрян. Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена.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 «А вам не приходило в голову, что б э з и л а могли убить?» Лорд Генри зевнул. л б э з е л очень известен и носит дешевые часы. Зачем же его было бы убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать как Веласкес и быть при этом скучнейшим малым».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 Знаете, д а р и а н вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работа за последние 10 лет значительно слабее первых. д а р и а н в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке.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 Всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы, кажется, из Гамлета. Постойте, как же это? Словно образ печали, бездушный тот лик. Да, именно такое впечатление он на меня производил.